Глава одиннадцатая Прилет в Москву в памяти Саши Пельмененко промелькнул как-то смутно. Прибыли в Домодедово, шумный, грязноватый, кипящий гомонящими толпами людей и заметно обветшавший аэропорт. Причем Билли и Джонни были тут как рыбы в воде. Они быстро шмыгнули на стоянку такси, быстро договорились с шофером. Тот поначалу было увидел в них иностранных лохов, попытался было беззастенчиво развести, но быстро понял, что не с терпилами имеет дело. Они точно и твердо назвали цену, как раз такую, чтобы таксист получил нормальные, но не бешеные деньги. «А не хочешь?» «Как говорится ваша пословица, насильно мил не будет», — назидательно проговорил Билли. Ожидайте другой клиент. А мы найдем другой такси-драйвер. Ладно, ладно, замахал руками водил. Я чё отказываюсь? Цветной бульвар говорить. Ладно, погнали, нормальная цена. Удивило Сашу то, что американцы остановились не в какой-нифиге гостинице, а в коммуналке огромного старого дома на углу цветного бульвара и садового кольца. Еще больше удивило том, что дом по сути в самом центре Москвы, напротив Старого Цирка, откуда до Красной площади по сути рукой подать. Но и в кавчек, и садом с Гаморой в одном лице. Какой только стрёмной публики тут не было. Его собственная коммуналка показалась Сани детским садом по сравнению с этим пристанищем всяких странных и темных личностей. Нюшк, совсем безмерному его удивлению, Янги здесь ощутились прямо как свои среди своих, уже в подъезде поднимаясь, наткнулись на удивительного типа в роскошных очках в золотой оправе, но сильно потрепанного или даже лучше сказать имевшего такой вид, как будто его без очков пожевал и выплюнул за несъедобностью какой-то гигантский неизвестный науке зверь. «О, зарубежное имя Сары Сары!» С воодушевлением и котой и поприветствовал он Билли и Джонни, как старых знакомых. «Как мирное со... сосусе существование!» Тут он икнул сильнее. «Развибается?» Саня ожидал, что этот персонаж сейчас начнет кленчить деньги, но ничего подобного. Он обменивался торжественными рукопожатиями с американцами, причем они здоровались с ним вполне любезно и почтительно, без всякой иронии. А когда тот наконец потопал вниз по своим загадочным делам, Саша в полголоса спросил спутников о нем. Те ломанным языком, но разумно пояснили, что это бывший довольно крупный чиновник, сотрудник не того сплана, не того снаба, чья карьера вполне успешно прогрессировала. Но имела он на дну предательскую слабость, и подром бега. Это и довело его до житейской катастрофы. Сперва он просто развлекался, делая ставки, предавался острым ощущениям, а потом втянулся и не заметил, как попал в зависимость. Трепала азартная лихорадка, не мог остановиться. Постепенные подромные жучки прилипали, то есть нелегальные букмекеры, мошенники. Роем, кружащие вокруг касс, жакеев и конюхов, стали более близкими людьми, чем домашние и коллеги по работе. Правда, до поры до времени эти два круга общения совершенно не пересекались. Респектабельному служащему удавалось успешно скрывать свою игроманию. Но ясно было, что это когда-нибудь откроется, хотя он и гнал эту мысль. А остановиться не мог. И вот уже всемысли заслонила горячечная мечта сорвать большой куш. В ход пошли казенные деньги, которые, естественно, унеслись в никуда. И надо было думать, как покрыть растрату. Естественно, придумалась грандиозная комбинация. Через жучка-посредника подкупить наездников в одном из заездов, где поставить большую сумму на аутсайдера, который должен выиграть. Нашелся жулик, жарко обещавший все сделать. Да я там свой человек. Да Колька, Димка, друганы по жизни. Конечно, надо будет забошлять не без этого. Колька и Димка жокеи, фавориты заезда, которые должны были незаметно для зрительских глаз придержать своих жеребцов, чтобы вперед вырывался аутсайдер. Как в боксе, так и в конном в спорте есть свои тенивоистораны. Здесь уже ничего не попишешь. И кидают там и здесь на право и налево. И умник из Госплана затеил слишком уж громоздкую тему со многими неизвестными. Все равно, что попытался бы построить перевернутую пирамиду Хеопса. Короче говоря, кто-то из купленных всадников, а скорее всего оба, гениально решили перепродать сделку, а походу заезда заблокировать того Outsiderа, на которого ставил клиенты, выпустить вперед другого. слив эту информацию нужным людям. И так и сделали, в результате чего кто-то дико наварился, а заказчик из Госплана остался на бабах. Заодно тут же и вскрылись его аферы с государственными деньгами. Гневу начальства не было пределов, но так сложилось, что выносить ссоры за сбы сейчас значило погубить собственные карьеры. Поэтому сумму растраты уменьшили до той, что позволяло не открывать уголовное дело. Но партсобрание все же провели, где клеймили нарушителя последними словами. Из партии исключили, с работы выгнали, от души насрав в характеристику. Отчего с ним тут же развелась жена, которой нахрен оказался не нужен муж, потерявший все. Хорошую квартиру в Измайлова пришлось разменять, и в результате бывший чиновник оказался один, никому не нужный, в тухлой коммуналке». С горя запел, покатился по наклонной. Ну и вот результат. Этот деятель оказался обитателем гигантской, более чем десятикомнатной коммуналки на третьем этаже, где почему-то преимущественно проживали подобные типажи, опустившиеся интеллигенты, богема, хотя хватало и тупо пролетарской публики. Остановились же американцы в комнате у поэта-патриота. Лохматого одичалого старика, проклинавшего всех либералов, капиталистов, земного шара, а заодно и коллектив родного патриотического журнала «Наш Современник», к несчастью для себя расположенного в двух шагах. Сосед почти ежедневно заливал редакцию творческим поносом, не встречавшим понимания в отделе поэзии. Впоследствии чего творец вынужден был кормиться от тех самых акул западного капитализма, с которыми всю жизнь сражался пером и чернилами. В этом случае ненависть делалась абстрактной. Акула-акулами, а биллиджи — нехорошие ребята. Каждый вечер выставлявшие пузырь, а то и два. Саша уже убедился в том, что Янки ни копейки, ни цента не выбросят просто так. Стало быть, во всем этом есть толк и в выборе места, и в кормлении, и поэта. У него, собственно, оказалось не комната, а две. Правда, с некапитальной фанерной стенкой, когда-то протянутой между двумя окнами, но тем не менее. Увидев заокеанских эмиссаров, сочинитель впал в бурную радость, немедля подкрепленную бутылкой водки, как по волшебству возникший из саквояжа Джонни. — О, ребят, заходи! А это кто с вами? — Это есть Саша, наш друг. Здорово, Саня, будем знакомы. Я Алексей Политович. Представил себя он, обдав пельмени перегарным духом. Ну, по случаю встречи надо бы разговеться, сам Бог велел. Сань, входи, будь как дома. А твои друзья у меня как родные. Нет, ребят, я вам прям скажу, ваш буш Рейган козлы, конечно, и чтобы им всем в говне подохнуть. Но дружба народов святое дело. Посольская, солидно уважаю. Ну и так далее. Разумеется, американцы угощая пасанка клёпы, сами разве что пригубили зряумок. Она Саню Белькин уловил выразительный взгляд и спортсмен ответным взглядом показал: да что я дурак что ли? Он и не собирался, конечно, прикасаться к спиртному, прекрасно понимая расклады. Алексей Политович с такой скоростью ушел в лежачий ноль, что Соне диву дался. А впрочем удивительного здесь немного. Телосложение поэта напоминало знаменитого, но невезучего боксера Джонни Оуэна при росте 173 сантиметра, выступавшего в легчайшем весе, примерно 53 килограмма. Проще говоря, дрыщ дрыщом. Не мудрено, что при таких кондициях стихотворец оказался в нокдауне от третьей рюмки, а после четвертой можно было объявлять технический нокаут. Саня заметил, что наши бледнолицы и друзья в этот момент переглянулись, и Билли не замедлил плеснуть пятую, отправившую хозяина в нирвану. Посмотрев на щуплое тело, безмолвно протянувшееся над раном засаленном диване, Билли глубокомысленно изрек. На старые дрожжи попало и был прав, конечно. Новая порция спиртного упала на старые дрожжи, на не перебродившую до конца вчерашнюю выпивку. Не трудно было догадаться, что американцы именно такую цель преследовали: отключить хозяина и приступить к своим делам. Теперь они хватили баррумки, быстро переболтнулись по-английски. И Джонни поспешил в коридор к допотопному телефонному аппарату, висевшему на стене у входа. Ветхие обои вокруг были исписаны множеством всяких номеров. Он долго-негромко разговаривал, похоже, что с разными людьми, а вернувшись, кратко отчитался. «All right!» И примерно через полчаса прозвучал первый звонок в дверь. Посетитель, юркий потертый мужичонка средних лет, по-братски обнялся с американцами. Апельсине кинул таким цепким взглядом, что Саша в миг понял, тёрты мужик знает толк в боксе, единоборствах вообще, силовых видах спорта. Ваш проспект. Не смущаясь, обратился он к Билли. О, да, сказал тот мне без самодовольства. Но, «Ну、но, -ну, гость вновь проехался взглядом сверху вниз. Второй Бастерд Дуглас. Там видно будет. Заторопился Билли. Ну, Льоня, давай к делу. В бутылке посолская оставалось примерно граммов сто пятьдесят. Льоня с удовольствием замахнул примерно половину, но больше не стал. Чувствовался в нем деловой человек. Все трое заговорили о проспектах молодых советских боксерах, которые смогли бы потянуть профессиональную карьеру в Штатах. Льоня умела горечать, доказывал, что у него таких спиток наберется. Огонь, ребята, дар Божий, физикой чуть под нагрузить, чтобы двенадцать раундов тянули, и выш с них золото лопатой будете грестьи. Но мы же не первый день знакомы, когда ж я вам туфту впаривал. Под эти речи он вымогал задаток, что янки встречались разумным скепсисом. Похоже, бывали случаи, когда ушлы Леня впаривал и туфту. Но ясно, что как поставщика они его все же ценили. За даткой так и не долинопообещали завтра заглянуть в клуб посмотреть на товар. Не очень довольный Леня У был, а Джонни сказал, что на вечер договорился с другим промоутером, которого звали почему-то Роберт Эльич. Этот Эльич напомнил Билли о том, что надо бы разменять баксы на рубли. Джонни, сказал он по-английски, сходите разменяйте пятьсот долларов, тут неподалеку есть обменный пункт, знаете. на Петровском бульваре. Конечно, с готовностью откликнулся Джонни. Один момент. Пельмени уловил five hundred dollars, change point и Петров бульвар. В миг сообразил, о чем речь. И а я с вами можно? Конечно, повторил Джонни по-русски, улыбаясь. Идем? Пошли. Билли как-то сумрачно проскрепил нечто вслед, на что Джонни ответил «Yes, of course», на том и расстались. На лестнице Санни поинтересовался. «Что он там сказал?» Губы Джонни сложились в многозначную хмылку. «Мы, Санни, я пожарую, не пойдем на Петров бульвар». Из дальнейшего выяснилось, что Джонни регулярно обносил своего компаньона Билли по мелочам. И обменом долларов на рубли занимался не в кассе, а у знакомых уличных менял здесь же на Трубной площади по льготному курсу. Обили отчитывался по официальному, в кармане по три пять баксов с каждой сотни. Как говорится, свой небольшой процент. Пельмин начал догадываться. Это он тебе крикнул, чтобы ты счёт фактур взял. Что есть фактура? Об слово счет Джонни не стал ломать язык. Саша пояснил, что это справка о произведённом обмене. Джонни расхохотался, да, и хлопнул пельменя по плечу. Оказалось, что у меняло этих бумажек с печатями и подписями вагон. Любой курс впишут, какой надо, а обменяют по-своему. Саня слегка задумался, вспомнив свои приключения с мошенниками в родном городе. поделился, но Джонни горячо заверил, что у него есть тут свой парень Гриша, с которым они давно скорешились и вот так вот потихоньку надувают Билли. И не западло, само вырвалось у Саши. Удивительно, но эта идиома оказалась Джонни знакома. Он вспыхнул, ожесточился, заговорил о том, что Билли безжалостно кидала, «Дон Кинг на минималках», «Отжимает где может, за десять центов и мать продаст и в жопу даст». А это Джонни произнес и вовсе почти без акцента. Под такие разговоры они достигли трубной площади, где кипел людской водоворот, и каких только торгашей менял, их зазывал не было. Джонни быстро нашел Гришу. Это оказался невысокий парень, полноватый и какой-то вроде сонный, с чем-то неуловимым и нерусским во внешности. Встретились они с американцем в самом деле как старые знакомые. Ну как обычно, вяло произнес Гриша. Пошли, пошли не на Петровский бульвара в противоположную сторону на Рождественский. И Джонни шагал тоже вполне уверенно. Видно, что не впервые они проделывают эту операцию. И Гриша на вид был совершенно безобидный хомяк. Но как-то не хорошо засигналило чучио. а ему уже пельмень привык доверять. «Ладно, посмотрим», — решил он. Вошли в длинную мрачную подворотню дома на Рождественском. Шаги вниз зазвучали гулка. И опять же видно было, что для Гриши с Джонни это знакомый маршрут. И все же нечто напрягало Саню в этом пухлом типчике. Какая-то напряженная спина была у него. И немного поводил он шеи, будто бы труха насыпалась из заворотник. Зашли в глухой маленький двор. Гориша повернулся. Ну давайте! И Сани заметил, как блудливо завиляли его глаза. Стоять! Грубо сказали сзади. Не рыпаться! Дёрнитесь! Пропишу. Лицо и взгляд Джаня стекли нели. Он сделал невнятное движение. Тебе сказали стоять, Казлина! Другой голос, ломкий юношеский и поразительно знакомый. Секунда-две у Саня ушли на воспоминания, и память сработала как из пушки. Он резко развернулся. Перед ним стоял Ромка Глист, собственный персоной. На здорового Глеста ухмыльнулся Саня. Никак в гор пошел, столичный житель теперь. «Московский азарный гуляка!» Глиста стоял, как вкопанный, и судорожно глотал слюну. Второй бандит, неимоверный шкаф ростом с пельменя, а в плечах шире, сверлил злым взглядом. Рожа Кавазимода отдыхает, правая рука в кармане. «Ты чё, чёпушила фрайерская, не понял?» И он сделал шаг вперёд. По первому же движению было ясно, что ни о какой боевой технике этот амбал понятия не имеет. Обладая, конечно, чудовищной силой. Никакой защиты и там и не пахло. Где он так раскачался-то? Успел подумать Саня в течение той доли секунды, когда импульс сбежал по его нервным нитям, включая в работу все группы мышц, необходимые для качественного правого свинга. Бам! Башка к воземодам отнулась, на морде выразилось тупое изумление. Саня ощутил, как заныла от удара правая рука. Нет, блин, да что за челюсть, бульдозер! И тут же оперкот левой. На! Дети нахер рюкнул и стал валиться назад и влево. Пельмень с глумливой улыбкой повернулся к Глесте. Продолжим. Тот еще секунду медитировал и вдруг сорвался в подворотню. Саня одним прыжком нагнал, рубанул сзади по ногам на манер футболиста хулигана, и бывший одноклассник отправился в короткий полет, а после приземления получил увесистым кулаком в затылок, оставшись на асфальте недвижим и беззвучен. Саня ощутил уже знакомое восхитительное чувство всесилия, когда весь мир легко скрутишь в баранирок и также легко выпрямишь. Гриша стоял ни жив, ни мёртв. «Ну и что мне с тобой делать?» — грустно вздохнул Саня, подходя к нему. Тот подсказать ничего не смог, и пельмень легонько сунул ему коленом в пах. «Тьфуф!» — болезненно засвистел Гриша сквозь зубы, сгибаясь в три погибели. Саша также слегка хлопнул по затылку, и Гриша послушно свалился на земь. Джонни впал в благородный гнев. «О, обман! Читер!» Он подскочил к самлевшему жулику, бешено затряс его, из карманов полетели рубли, доллары, немецкие марки, бумажки с печатями. Джонни вмиг схватил все это, сунул за пазуху. «Бежим!» Пожалуй, это было разумно. Компаньоны стремительно выбежали на Рождественский бульвар и, стараясь выглядеть спокойными, Перешли на деловой шаг, устремившись к цветному.